«Ночные умники. Один». «Ну и как вам?» — спросил Псурцев. В полутемной комнатке брежил зеленоватый свет, падавший из комнаты для инструктажа сквозь исписанную прозрачную доску. Напротив генерала сидел иерафант. «Я доволен», — раздался из-под капюшона спортивной куртки его негромкий голос. «По-моему, хорошо поработали». Все участвуют. Кое-что начинает проясняться. Интересные взаимосвязи наружу выплывают. Даже архив Грау добрым словом помянули. «Не надо было его ликвидировать», — сказал генерал. «Очень правильно сделали, что ликвидировали», — возразил Иерафант. Спор возникал не в первый раз. Архив главного ракетно-артиллерийского управления отсчитывал свою историю с 1575 года, когда Иван Грозный первым в мире сделал артиллерию самостоятельным родом войск и основал пушечную избу. Это было первое военное управление русской армии. За четыре с лишним века архив накопил подробнейшие данные обо всех российских арсеналах и производстве оружия от знаменитых пушек-единорогов до самых современных ракет. Псурцев активно черпал разнообразную информацию из тамошних источников. В Грау хранились уникальные документы, которые не имели отношения к артиллерии, но представляли большую историческую и научную ценность. иерофан забеспокоился, когда ученые обнаружили в архиве документацию по проекту «Колокол». При штурме Берлина в 45-м году советским артиллеристам достались материалы исследований одной из лабораторий Аненербе. Речь в них была о генераторе энергии с КПД больше единицы. Розенкрейцер предположил, если столько лет сенсационные сведения лежали просто так, они легко могли стать добычей тех, кому не должны были попасть в руки ни при каких обстоятельствах. Псурцев возражал, Доступ к архиву крайне ограничен, и за каждой бумажкой можно проследить». иерофант не унимался. «О каком контроле может идти речь, если нет даже подробного описания всех документов? А самое главное, неизвестна их реальная ценность. Папки «Аненербе» попались ученым под руку практически случайно, когда искали совсем другое. Какие еще тайны скрывают бездонные хранилища архива Грау?» И вообще, — настаивал Иерафант, — до тех пор, пока существует хотя бы малейшая вероятность доступа к важнейшей информации, нельзя быть уверенным, что эту информацию кто-то не использует в ущерб безопасности страны. Надо закрыть к ней доступ. И закрыть немедленно. Псурцев прекрасно понимал, что Розенкрейцер преследует свои цели, желая работать с материалами архива единолично, а всех остальных этой возможности лишить. Ведь в Грао обращались многие ученые. Вот и Мунин, оказывается, заказывал там некоторые документы. Однако в рассуждении о проблемах с безопасностью был весомый резон, а уж в безопасности генерал разбирался. Так что иерофант давил ему на любимую мозоль и додавил таки. После знакомства с перечнем документов, на которых стояли грифы «Особой важности» и «Хранить вечно», Псурцев сам стал лоббировать ликвидацию архива. Напрасно старенький генерал, возглавлявший архив, стучался в высокие кабинеты. «Даже у большевиков не поднялась рука на наши фонды», — бушевал он. «В семнадцатом году их сохранили. Во время войны, когда Москву готовы были немцам отдать, не уничтожили». «Когда Союз развалился, архив устоял, а теперь...» Повод придумали смехотворный. При оптимизации центральных управлений российской армии для архива просто не нашлось места. Некоторые генералы, которые знали об этой инициативе Псурцева, перестали с ним здороваться. «Ну ладно, в командовании все больше гражданских баранов, которые не понимают, на что замахнулись, но он-то должен понимать». В результате архив Грау все же ликвидировали, а возникшие проблемы до сих пор аукались Псурцеву, и он уже сам был не рад, что уступил иерофанту «Давайте закроем тему», — предложил Розенкрейцер. «Вы же знаете, Орден ведет исследования по многим направлениям, и огласка нам ни к чему. Представьте себе, что на семинаре профессора Арцишева и прочих сборищах рангом пониже, разбирают секретные материалы Грау. Как вам такая картинка? Ликвидация архива — это лучший и, по большому счёту, единственный действительно надёжный способ, который отсекает ненужную публику от уникальной информации. Или давайте вспомним... «Сколько Академия заработала на том, что накопали в Грау мои люди?» Генерал молча поиграл с жалваками. Заработок Академии был в конечном итоге его бизнесом и вернулся к главной теме разговора. «Вы по-прежнему считаете, что ваше собрание высоких умов он ткнул в сторону комнаты за доской, сможет решить нашу задачу?» теперь «Я в этом уверен», — сказал Иерафант. «И Салтаханов неплохо справляется. Надо бы его поощрить». «Уже», — сказал Псотцев. «Отпустил на ночь домой. Он у меня все эти дни молотил, как проклятый. А судя по тому, что я знаю, от воздержания у него сперматоксикоз может случиться. Парень очень активный по женской части». И тут еще негритянка такая перед глазами постоянно шух-шух. Пусть отведет душу. На подъеме будет как штык, не беспокойтесь.